Ботаники делают бизнес. Год спустя. «А-а-а! Ты настоящий! Я-то думал, книжка художественная, а ты на самом деле есть! Обалдеть!» Комментарий в блоге Федора. Путешествие из Москвы в Сыктывкар. «Жаль, что я не живу в Сыктывкаре», — подумал Алексей Мельников, закрыв книгу. «Он купил ее в книжном на станции Пушкинская». начал читать в метро по пути домой и не смог остановиться, пока спустя 7 часов не дочитал до конца. Обычно книги пишут о миллионерах, звёздах и политиках. А это рассказывала реальную историю побед и поражений простого сыктывкарского предпринимателя Фёдора Овчинникова. А о поражениях и победах Алексей и сам знал, не по наслушке. Когда несколько лет назад родители хотели подарить ему автомобиль, он отказался. И попросил отдать деньгами, потому что уже давно мечтал начать своё дело. Он продавал необычные гаджеты и мобильные телефоны, запускал интернет-магазин восточных сувениров и налаживал распространение говорящих цветов. Кормил кашей продавцов на горбушке и даже думал построить федеральную сеть интим-салонов. Ничего не получилось. А вот у героя книги Фёдора Вчинникова что-то получилось. Хотя родители никогда не предлагали ему подарить автомобиль, а жил он в городе с двумя ы в названии. Изобретательный, провинциальный предприниматель без связи и экономического образования каким-то чудом за пару лет построил крупную региональную сеть книжных магазинов. При этом он ввёл блог, в котором каждый месяц публиковал выручку и прибыль. заявлял, что за всё время не заплатил ни одной взятки и называл себя настырным идеалистом, хотя автор книги посчитал, что ему больше подходит эпитет ботаник. Как и Алексей Фёдоров-Чинников в результате остался ни с чем. Из-за допущенных просчётов и рокового стечения обстоятельств ботаник вынужден был продать бизнес за бесценок. Но в отличие от Алексея он не сдался и начал все заново. И по-прежнему верил в то, что даже в наши дни, когда все вроде бы поделено, можно добиться успеха без связи взяток и взяток из стартового капитала, о чем и говорил всем и каждому с самого начала. «Жаль, что я не живу в Сыктывкаре», — думал Алексей Мельников. И решился на немыслимое. Чтобы сделать карьеру и заработать денег, Все нормальные люди едут из провинции в Москву. Мельников двинулся в противоположном направлении. Под впечатлением от книги он написал Фёдору письмо, поговорил с ним по Скайпу, запершись на кухне от родственников, и вскоре уже сидел в кресле старенького Боинга, который летел в Сектывкар. Фёдор, привет с далёкого Сахалина. Книгу прочитал, был в шоке от того, что пережил. Семье твоей особый респект. Всё-таки у бойца главное тыл. Комментарий в блоге Фёдора. Для Алексея Мельникова, как и для многих других людей, Фёдор Овчинников стал символом нового поколения предпринимателей-интеллектуалов, пришедших на смену приватизаторам и авантюристам недавнего прошлого. Известный коммерсант Евгений Чичваркин назвал его самородком. Солидный банкир и телеведущий Олег Теньков пригласил на свое шоу о бизнесменах, где прежде выступал даже прославленный Ричард Брэнсон. Книгу об удачах и поражениях Федора Овчинникова прочитали больше 10 тысяч человек, а за новыми успехами через его личный блог следили 15 тысяч читателей. Для Алексея Федор был настоящей знаменитостью, и Мельников сидел в Боинге, потому что верил, встреча с таким человеком может полностью изменить жизнь. Сказка для предпринимателя. Знаменитость сама встретила Алексея в аэропорту на невозрачном сером автомобиле. Отвезла в тесный подвал в центре города и выделила телефон и компьютер, чтобы новобранец смог найти себе жильё. Большая мексиканская. Кричали за спиной Алексея, пока он просматривал объявления. Большая мексиканская, принято. Подвал этот был переоборудован в кухню, и тут вовсю кипела работа. Трещали телефоны, шумела вода, хлопали дверцы холодильников, стрекотали докеры, шипело в печке солями и пузырилась моцарелла. Композицию дополняла музыка, стучащая за стеной. В соседнем помещении работала школа танцев. Алексею рассказали, что иногда, если повезёт, можно в окошко с улицы подглядеть уроки стриптиза. В финале книги литературный герой Фёдор Овчинников мечтал открыть пиццерию В реальности живой человек Фёдор Овчинников открыл и уже грозился задать жару мировым лидерам доставки пиццы, таким как Papa John's и Domino's. Мельников бросил всё и приехал в Сыктывкар, чтобы в этом поучаствовать. Когда Алексей говорил столичным знакомым, что оставляет не самую плохую на свете работу продавца-консультанта в московском салоне сотовой связи, чтобы переехать в никому неведомый Сыктывкар, и работать простым пицмейкером в стартапе у какого-то чудика, сверстники обычно просто ржали. С пониманием относились только те немногие, кто осознавал, что Алексей Мельников не мечтал быть продавцом-консультантом. Алексей не обманулся. Первый день в Сактевкаре, идиотская улыбка не сходила с его лица. Так ему понравилась эта его новая жизнь. Ему приглянулся город с улицами из покосившихся деревянных двухэтажек. Люди здесь казались ему открытыми, не испорченными соблазнами мегаполиса. В отличие от столичных знакомых Алексея, новые коллеги и друзья были искренне увлечены своим делом. Энергия, упорство и смелость Фёдора поражали. Не пугало даже то, что Алексею пришлось начинать с самых азов и зарабатывать вдвое меньше, чем прежде. Наоборот, после московской иллюзорности бытия, работа руками, возможность из кучки ингредиентов создать нужный людям продукт приносила мне поддельную радость. Мельников вспоминает, что в Сактывкаре ему поначалу казалось, будто он попал в сказку или прямиком в историю успеха какого-то легендарного бизнесмена вроде Ричарда Бренсона, придумавшего Virgin или Рэя Крока, который создал McDonald's. прилетев сюда, взамен однообразным московским будням, он обрёл увлекательное сегодня и ещё более волнующее завтра. Местная газета даже написала заметку про самого мельникова. В глазах людей я стал успешным предпринимателем. Те, кто видит меня первый раз, ждут ярких атрибутов и удивляются, что я сам работаю на кухне, и падают в шоке от слов, что мою посуду вместе с персоналом Блок Фёдора. Спустя 3 месяца Алексей подал заявление об увольнении. Он скучал по прежней жизни. Ему поднадоел этот унылый, в общем-то, город. Но прежде всего, он разочаровался в главном в инновационном предпринимателе Фёдоре Овчинникове. Последние недели перед отъездом они общались нечасто. Фёдор уехал в Киев выступать на очередном семинаре. И поэтому даже о грядущем увольнении Алексей сообщил таким же способом, каким устраивался на работу, по электронной почке. В день отъезда, однако, предприниматель позвонил и предложил подбросить до аэропорта. По дороге спросил, почему решил вернуться в Москву. «Я думал, ты Рейк-Рок», — ответил Алексей. «А ты не Рейк-Рок». Обыкновенный человек. Лёша думал, что Фёдор Овчинников это какой-то мегачеловек, а оказалось, это совершенно обычный человек, говорит Фёдор Овчинников. Мы сидим на школьной скамейке, ждём, когда закончится урок дошкольной подготовки, чтобы отправиться в центр творчества, где у Фёдора сегодня по расписанию ещё танцы и хоровое пение. Кому он рэйк-рок, а кому папа. Правда, Мир теперь так устроен, что человек способен мгновенно менять роли. Пока дочь на занятиях, Фёдор успевает не только поговорить со мной, но и решить проблемы перевода застрявших на счёте денег, ответить на сообщения в Твиттере и проверить дневную выручку пиццерии через мобильный веб-браузер в своём Айфоне. Когда обыкновенный человек Фёдор Овчинников продал сеть книжных магазинов Книга за книгой и вернул долги, У него осталось всего 400 тысяч рублей. По странному стечению обстоятельств, почти столько же было у него на руках за 4 года до этого, когда он только начинал свою предпринимательскую одиссею. Правда, тогда это были кредитные деньги, а теперь свои. Но после всех жертв и борьбы на пределе возможного, результат оказался совсем не таким, на какой рассчитывал изобретательный и трудолюбивый предприниматель. начитавшийся книжек о легендарных коммерсантах. Но в предпринимательском мифе нет места неуспеху. Когда Фёдора приглашали куда-нибудь выступить с докладом, его почему-то представляли публике как успешного бизнесмена. Хотя от любого другого в зале его по большому счёту отличал только богатый, но противоречивый опыт ошибок и неудач. Его история неуспеха, описанная в книге И ботаники делают бизнес, Сделал из него знаменитость. Даже официанты в столичной шоколаднице его узнавали. И это тоже была своего рода победа, хоть и весьма неоднозначная. Фёдор Овчинников получил успех авансом. Он оказался в непростой ситуации. Известность открывала перед ним волнующие возможности, но чтобы ими воспользоваться, требовалось начать всё с чистого листа. А запускать новый бизнес на глазах у праздной публики всё равно что едва получив права, парковать автомобиль на тесной, но бойкой улице, собрав за собой длинную очередь благодарных зрителей. Когда у вас есть в голове большие планы и цели, лучше не говорить о них всем подряд. Ведь может так сложиться, что у вас ничего не получится. Но мне уже поздно так думать, написал Фёдоров в блоге silaum.ru Мне нужен бизнес, который можно начать с моими стартовыми возможностями. Финансовых возможностей немного. Главный ресурс мозг. Блог Фёдора. 4 года назад Фёдор Овчинников завёл этот блог и стал честно и беспрекрасно описывать свой предпринимательский эксперимент. Но тогда он был первоклассником, который имел право на ошибку. В второй ошибке ему не простят. Ещё одна история неуспеха, пожалуй, это слишком. Многообещающий подвал. Фёдор взялся за новое дело с завидной решимостью. Он задумал построить сеть доставки пиццы. Предприниматель давно мечтал о фастфуде. Этот рынок манил перспективами. В 2009 исследовательское агентство Бизнес-аналитика оценивало его в России в 45 млрд рублей. При том, что в начале 2000-х эта цифра едва превышала 10 млрд. Предприимчивому человеку было где развернуться. Даже в Москве доля сетевого фастфуда не доходила до половины рынка, а в регионах не превышала и трети. Причём в некоторых из них, например, на Дальнем Востоке, его вообще держалось лишь на уровне 5%. Дешёвая и быстрая еда это вечная ценность. В кризис в ресторанном деле только на рынке фастфуда компании не потеряли свою выручку. Но для запуска сети с традиционными ресторанами быстрого питания требовались большие деньги на открытие точек в людных местах. Другой вариант доставка позволял начать игру с небольшим капиталом, но при этом куш сулил столь же крупный. В 2010 году выручка одного из лидеров мирового рынка, американской сети «Папа Джонс», превысила миллиард долларов. При этом на Россию приходилось всего 17 пиццерий «Папы» из более чем трех тысяч. Национальных сетей доставки пиццы в России не было вовсе. И если в столице еще работали сильные компании, то в провинции рынок дремал. Фёдор задумал его разбудить. Но о пиццах и фастфуде он не знал ровным счётом ничего, да и готовил-то не очень. Чтобы избежать провала, требовались экстраординарные меры. Поэтому Фёдор отправился в Петербург и под видом бывшего учителя истории из деревни, он ведь окончил Истфак, устроился разнорабочим в известные компании такие как Papa John's, McDonald's, Сбаро и Теремок. чтобы изучить кухню фастфудов изнутри. Днём бывший генеральный директор мыл полы, жарил картошку, выпекал пиццу. Вечерами заносил в блокнот расположение оборудования, анализировал менеджмент и разбирал сделанные тайком фотографии. Вернувшись в Сективкар спустя месяц, автор блога Сила ума арендовал неприметный подвал в центре города и начал готовиться к открытию своей до до пиццы. Стал искать поставщиков, заказал в Москве оборудование, обучил первых сотрудников выпекать пиццу. Вместе с ними вывел рецепт фирменного теста, изучив всё, что удалось найти о тесте в интернете. Сам развозил первые заказы и в то же время мотался в Москву и другие города на презентации книги. Успевая на ходу читать отзывы на новый бестселлер, в котором рассказывалась история его неуспеха. Искренне желаю, чтобы новый бизнес с пиццей закончился не так плачевно. Писали сочувствующие у него в блоге, где он рассказывал о своей новой затее. Думаю, в этот раз вы обосрётесь даже быстрее, пророчили знатоки, не ленясь вставлять букву ё в соответствующее слово. И вот прошёл год. Не так уж и много, если вдуматься. Во всяком случае, оглядываясь назад, лично я не могу толком вспомнить, на что ушли эти 365 дней моей неповторимой жизни. Ведь даже если у вас имеются кое-какие сбережения, есть возможность делать, что задумано, и за дня в день надо мыть башку, вводить ребенка на занятия, платить по счетам, менять перегоревшие лампочки, посещать спортзал, вкусно обедать... Чинить машину, отвечать на почту, звонить родителям, болеть и лечиться, покупать подарки, смотреть кино, перечитывать классику, следить за событиями в мире, строить планы. Так жизнь и проходит. У обыкновенного человека Федора Овчинникова не так. Болезни, перегоревшие лампочки и щита не мешают ему двигаться вперед. Весь этот год в гонке за собственным успехом, изрядно опередившим его на старте, Фёдор уверенно сокращал дистанцию. Последний раз, когда мы виделись, он расхаживал по пустой пиццерии в подвале, рассуждая о мировых перспективах на рынке доставки пиццы, сам драйл полшвабры, поскольку был единственным сотрудником собственной компании. Теперь в подвале не протолкнуться от поваров и менеджеров, а с парковки перед пиццерией То и дело стартуют машины курьеров, которые развозят по городу по несколько сотен горячих пицц ежедневно. Пустовавший прежде подвал ожил. Поначалу «Додо» пицца продавала на 8 тысяч рублей в день, сейчас продает на 60. Месячная выручка меньше, чем за год выросла в пять раз, с 360 тысяч до 2 миллионов. В казахских тенге это 8 миллионов 736 тысяч 840. Это реально большая сумма, поздравляю, Федор. Комментарий в блоге Федора. Как и у любого нормального бизнесмена, у Федора Овчинникова имелся бизнес-план. В соответствии с ним, пиццерия через год должна была приносить 600-700 тысяч в месяц. Причем партнер, который вместе с Федором вкладывал деньги в стартап, Не верил даже в такие цифры, которые казались ему слишком амбициозными. 700 в месяц на какой-то пицце в городе с двумя «ы», где уже и так на 240 тысяч небогатых жителей больше 20 пиццерий, пусть не самых известных в мире и не самых распространенных даже по российским меркам, нереально. «Каждый месяц раз за разом мне казалось, мы здорово выросли», — говорит Федор, улыбаясь. «А потом мы снова росли». Чтобы получше объяснить, как много это 2 млн в месяц, Фёдор приводил в пример свой прошлый опыт. В книжном бизнесе 2 млн приносил флагманский книжный магазин сети Книга за книгой на улице Чернова, открытый от безысходности в разгар кризиса и ставший в своё время предпринимательским шедевром Фёдора Овчинникова. Но то был большой магазин на 600 квадратных метров, а не маленький цех на 60. Чтобы его открыть, пришлось добыть книг и концтоваров на 10 миллионов рублей, а в пиццерии месячные вложения в запасы ограничивались едва ли двуместами тысячами. Наконец, рентабельность книжного бизнеса болталась в лучшем случае в районе 3-5%, а пиццерия давала 30%. Федор говорит, что в прошлой жизни, когда он занимался книгами, у него было ощущение, будто он ворочает камни. Какие ощущения теперь? Теперь, мне кажется, я нашёл золотую жилу, улыбается он. Книги покупали только умники, а пиццу заказывают и бизнесмен, и студент, и офисный клерк. Человек не готов тратить на книгу 500 руб., а на пиццу легко, ещё и за колу доплатят. При этом пицца, как кофе, продукт с высокой наценкой. Это позволяет предоставлять клиентам хороший сервис и выигрывать у более нерасторопных соперников, тем более, что в регионах конкуренция в фастфуде вялая, и потребитель счастлив, если его просто хорошо обслуживают. Когда курьер называет клиента по имени, это производит магический эффект, говорит Федор. Люди чуть ли не чай пить пытаются усадить. Федор, мне вас очень жаль. Книга была интересна, но закончите вы плохо. И я, есть грех, очень этому порадуюсь. комментарий в блоге Фёдора. Чтобы радоваться успехам Фёдора Овчинникова, надо при этом обладать известной восторженностью и развитым абстрактным мышлением, которого, может быть, не хватило Алексею Мельникова, прибывшему в Сектевкар спустя полгода после открытия пиццерии. Цифры впечатляют, но пока до до пицца это лишь многообещающий подвал. Всё ещё может пойти не так. Успех изменчив, как сон. и свин равинг как кошка. И Фёдору это известно, как никому другому. Посудина без капитана. Главной достопримечательностью флагманского магазина Книгоза Книгой является урна перед входом. Она выглядит так, словно её столь давно не опустошали, что там в результате зародилась жизнь, и однажды ночью кто-то выбрался наконец наружу. разбросав вокруг пустые пивные бутылки, бесплатные газеты и рваные полиэтиленовые пакеты. В своё время магазин, перед которым стоит эта урна, был самым большим в Сактывкаре медиамаркетом. В разгар финансового кризиса он спас своего создателя от банкротства. Именно его приводил в пример Фёдор Овчинников, когда рассказывал об успехе своей пиццерии. Именно этот магазин приносил 2 млн в месяц. Теперь тут пустота и пыль, и на мутном стекле объявление об аренде. В истории любого бизнеса уход лидера сложная тема. Когда человек покидает компанию, и она погибает, как к этому относиться? Он настолько хорош, что только на его могучих плечах всё и держалось? Или он настолько плох, что так и не смог построить посудину, способную плыть без своего создателя? Впрочем, книга за книгой ещё не потонула. Некоторые магазины сети пока работают, но судно уже накренилось и вот-вот зачерпнёт воду. Осенью 2011 года Фёдоровчинников завершил сделку по продаже своей доли в книжно-канцелярской компании заклятым конкурентам фирме Ликор. Хозяин Ликора, Константин Румянцев, казался ему толковым управленцем. Фёдор продавал бизнес против своей воли и утешал себя тем, что передаёт дело своей жизни в надёжные руки, и его детище ждёт счастливая судьба. А Константин Ромянцева судьба детища Фёдора Овчинникова интересовала в последнюю очередь. Он собирался просто перепродать актив и начал искать покупателя на книгу за книгу ещё до того, как Фёдор подписал документы о продаже. Покупатель скоро нашёлся. АСТ Одна из крупнейших российских книжных компаний. Однако события, последовавшие за первоначально достигнутым соглашением о покупке, сам Константин Румянцев называет не иначе как детективом. Уточнение деталей сделки с АСТ растянулось на несколько месяцев. Костью в горле встал карандаш. Канцелярский гипермаркет помещение, под которое Федор купил на банковский кредит прямо накануне финансового кризиса 2008 года, по мнению Румянцева, раз в пять дороже нынешней рыночной цены. Покупателю не нравилась высокая долговая нагрузка, к тому же в непрофильном для него бизнесе. Чтобы оставить АСТ за столом переговоров, продавцам пришлось пойти на существенные уступки. В январе 2012-го, однако, стороны согласовали все детали и ударили по рукам. Но следом в СКТВКаре десантировались аудиторы покупателя и обнаружили, что значительную часть выручки компании составлял безналичный оборот. И тут всё пошло наперекосяк. Карандаш продавал довольно много товаров корпоративным клиентам, но этот бизнес совсем не интересовал АСТ. Когда корпоративную часть оборота вывели за скобки, Переговоры пришлось начинать заново. Спустя ещё пару месяцев покупатель заявил, что потерял интерес к сделке. Мой товарищ сказал: "Если ты напишешь выручку, все в Сактывкаре бросятся доставлять пиццу". Блог Фёдора. Богатство неудач. Лидер, покинувший свой бизнес, всегда может трактовать события в свою пользу. Если после ухода детище его процветает, легко приписать успех себе. Если загибается, можно свалить вину на новое руководство, которое своими действиями испортило хорошую вещь. Константин Румянцев считает, что книга за книгой была обречена. Всё держалось только на инвестициях партнёров и энергии её создателя. Фёдор Овчинников уверен, что просто никто толком бизнесом не занимался. Это и погубила компанию. После демарша HST она оказалась в положении невесты, брошенной в белом подвенечном платье на полпути к церкви на пыльной обочине. Пока прекращались и возобновлялись переговоры о продаже, книгу за книгу один за другим покинули ключевые менеджеры. Их никто не удерживал, им никто не пытался найти замену. "Я не застал звёзд", говорит Румянцев. При этом два ключевых менеджера книги за книгой теперь работают в Додо Пицца. С уходом Фёдора остались в прошлом и яркие маркетинговые акции, по части которых ему не было равных, что признавали даже его конкуренты. Тот же Румянцев консультировался у Фёдора по вопросам маркетинга при закупке канцелярского магазина в Петербурге. Но главное, ожидая избавления от хлопотного актива, владельцы компании перестали заниматься обновлением ассортимента, просто-напросто распродавая оставшиеся книги. Иногда у Фёдора звонит айфон, и поставщики книги за книгой сетуют: "Как же так, Фёдор? Почему не платите за давно отгруженный вам товар?" И тогда он объясняет, что уже год как вышел из бизнеса, и даёт телефонный номер новых владельцев. В эти моменты у Фёдора такое выражение лица, будто в разгар шумного праздника ему позвонили и поинтересовались, как дела у его близкого друга. который умирает в госпитале от неизлечимой болезни. К предпринимателю Фёдору Овчинникову можно по-разному относиться. Но это его усилиями на улице Чернова работал Медиамаркет, единственный в городе на четверть миллиона жителей. А когда он ушёл, осталась одна книжная пыль. И это с его появлением в заброшенном подвале на улице Первомайской, в подвале закрутилась новая история. В «До-До-Пицца» теперь не просто выпекают пиццу. Здесь готовят новые победы из былых ошибок Федора Овчинникова. Продукты свежие, а шеф-повар уверен в рецепте. Ведь если хорошенько изучить историю великих свершений, то станет ясно – неудачи – основной ингредиент любого успеха. Главное – не унывать и поддерживать жар своей страсти, и тогда рано или поздно все получится. Любому, кто знает о неудачах не понаслышке, аутотренинг этот знаком, хоть и не на каждого производит должный эффект. Тем, наверное, и увлекает история предпринимателя Овчинникова. 15 тысяч человек следят за новым бизнесом Федора отнюдь не потому, что так уж занимательно наблюдать, как человек делает итальянские лепешки. Куда важнее убедиться, что ошибки — это и в самом деле капитал. У вас теперь нет никакого морального права быть неуспешным. Тысячи молодых будущих бизнесменов с вниманием читают этот журнал. Комментарий в блоге Федора. Начиная когда-то книжный бизнес, Федор Овчинников пытался сделать такой магазин, какой понравился бы ему самому. Теперь он думает о том, что нравится большинству горожан. А им, например, нравится, когда пицца сделана на майонезе. как у сыртых карских конкурентов Фёдора, а не на сыре моцарелла, как делают пиццу во всём остальном мире. Столичный гурман, наверное, даже не притронется к майнезному апоклифу. Но жители города с двумя ы главным качеством еды считают нажористость, наибольшее насыщение за наименьшие деньги. И майнез справляется с задачей. Фёдор не только ввёл в ассортимент нажористую майнезную пиццу, но и сделал её фирменной Именно пиццей «Додо». После первых же удач в книжном бизнесе Федора довольно быстро одолела предпринимательская лихорадка. От открывшихся возможностей захватывала дух. И он бросился запускать новые проекты. Книжный магазин хорошо, но мало. И скоро к нему добавились канцелярские товары, сувениры, оптовая компания, сеть по продаже прессы и даже своя газета. Получился причудливый на рост из совершенно разных и крайне неэффективных предприятий, за которыми хозяин просто не успевал уследить. Такой бизнес может прокормить своего владельца, но не доставляет удовольствия ни ему самому, ни работникам, ни клиентам. В российской глубинке, разорванной на части плохими дорогами и провинциальной заношенностью, картина распространённая. Да и не только в глубинке И в Москве вы без труда найдёте крупную компанию, которая открывает и кофейни, и японские рестораны. Но Фёдор понял, чтобы быть по-настоящему успешным, надо делать что-то одно, но лучше всех. Этот принцип стал для него чем-то вроде предпринимательского кредо. Никаких суши или китайской лапши. Но главное, когда Фёдор начинал, он слишком спешил. Всё время боялся куда-то опоздать. Не наладив толком один магазин, принимался открывать другой. Не закрепившись в своём городе, бросался завоёвывать чужой. Ему почему-то казалось, что все выгодные рынки сейчас расхватывают, да и разбогатеть нужно срочно, за год максимум 2, иначе это не бизнес, а недоразумение. Теперь он никуда не торопится. Хотя когда после крупной сети управляешь одной маленькой пиццерией, наверное, трудно избежать соблазна и не понаделать загод ещё десяток. Тем более, что ему даже из Болгарии пишут с предложениями о сотрудничестве. Более того, приезжают предприниматели из других городов на стажировку, просят продать франшизу, но Фёдор стажировку проводит, а франшизу не продаёт. Рано. Зачем тогда возиться со стажёрами? и бесплатно делиться знаниями. Федор думает, что, увидев, как серьезно в ДОДО -ДО подходят к делу, стажеры встанут под его знамена, когда он начнет продавать франшизу, даже если откроются поначалу под своими вывесками. К тому же это развлечение для блога и возможность получить новую информацию. Стажеры пишут на сайт sillauma.ru рассказ о поездке и в качестве платы за обучение обещают в течение года присылать Федору данные о выручке своей пиццерии. На сторонний взгляд, за этот год мало что поменялось. Люди в Додо принимают заказы, делают пиццы и разносят коробки клиентам. Но за этим однообразным процессом скрыто постоянное движение вверх по ступеням управленческой эволюции. Прежде чем начинать завоевание мира, Фёдор задумал добиться предельной лабораторной эффективности одного единственного цеха. Заказала пепперони с соусом карри. У меня уложились в час. Пиццу привёз сам Фёдор, что весьма необычно. Комментарий в блоге Фёдора. Лабораторная эффективность. На практике это означает постоянный анализ мельчайших деталей производственного процесса и совершенствование, шлифовку всех процедур. Сначала все коробки были одноцветные. Теперь белые и коричневые, чтобы в суматохе не путались размеры. Сначала на рабочем столе Не было сбоку кармана для круглых железных подносов, на которых пицца выпекается в печке, и в час пик скапливалась гора раскалённых металлических блинов. Теперь легко и быстро подносы сбросить в карман лопатой. Сначала пицмейкеры насыпали на пиццу ингредиенты мерными стаканами, как делают в Papa John's. Потом в Додо Пицца думали насыпать на глаз, как в Domino's. Так быстрее и проще. Но вернулись к стаканчикам. только их уже не 4, как у папочки Джона, а всего 2, почти так же, просто как руками, но без риска положить недостаточное количество начинки. Нет ничего незначительного, каждая мелочь важна. Чтобы создать идеальную систему, нужно знать своё дело лучше любого сотрудника. Когда случался ажиотаж и курьеры не справлялись, менеджеры в панике звонили Фёдору. Он прыгал в машину и сам развозил пиццу по клиентам. Заодно проверяя на своём опыте, насколько удобную накладную придумал. В результате накладная была полностью переделана, а менеджеры получили инструкцию не принимать заказ без домашнего телефона и точного адреса на случай, если мобильный окажется выключен. Этот бизнес, объясняет Фёдор, построен на многократном повторении одних и тех же монотонных операций, чтобы получить стабильное качество и обеспечить хороший сервис. Нужно не только создать сложную систему правил и инструкций, но и добиться их неукоснительного выполнения. В России много законов, зачастую они абсурдны и невыполнимы, поэтому люди привыкли их игнорировать, работать спустя рукава, всюду видеть подвох и не выполнять даже те правила, которые очевидно разумны. Фёдору приходится создавать параллельную реальность, где каждое правило соблюдалось бы на 100%, и при этом заслуживло доверие. Главный девиз Дудо, как будто сформулирован на противоходе со всем российским мироустройству: правила должны быть удобными, а если правило не соблюдается, его надо отменить. Но какими бы совершенными ни были процедуры и инструкции, они не страхуют от ошибок. На кухне работают люди, а не роботы, и поэтому чем меньше будет препятствий на пути от теста в холодильнике к сытому и довольному клиенту, Чем меньше вероятность ошибки. На рабочем столе в цехе нет бортиков, мука падает на пол. Вроде бы ерунда. Можно в конце концов придумать инструкцию, предписывающую подтирать муку с пола, но это значит, что людям придётся тратить драгоценное время и силы на лишнюю уборку, чтобы поддерживать чистоту. Фёдор второй раз за год переделывает цех. Теперь на столах будут бортики. А также будет конвейерная печь вместо обычной. Новые в 10 раз дороже, но выпекают быстрее, к тому же с ней не так много хлопот. Не надо крутить пиццу и следить, чтобы не подгорела. Большинство нововведений, впрочем, не такие дорогостоящие, и зачастую наоборот ведут к сокращению затрат. Сначала курьерам выдавали сдачу для клиентов в конверте и снабжали их спутниковыми датчиками слежения. Теперь отказались и от того, и от другого. Слишком сложно. А нужно, чтобы было просто. Фёдор, твоей глупости нет предела. Обучение будущих возможных конкурентов это гвоздь в гроб твоей сети. Кому нужна будет твоя франчайзинговая сеть, если почти все секреты ты открываешь? Комментарий блоге Фёдора. Теперь за скорость доставки и наличием сдачи следят сами клиенты. Если курьер не уложился в час или забыл взять на кассе размен, человек имеет право получить свой заказ бесплатно. При этом принцип «пицца за 60 минут или бесплатно» служит превосходной рекламой. «До-до» отдает даром меньше 1% заказов, зато каждый счастливчик рассказывает о дармовой пицце всем своим знакомым онлайн и оффлайн. «Пользователи ВКонтакте пытались даже объединиться и завалить нас заказами, чтобы получить пиццу бесплатно», улыбается Федор. А многие, наоборот, радуются, когда курьер влетает на 59-й минуте. Молодцы, успели! Федор считает, что этот принцип доставлять пиццу строго за час сыграл ключевую роль в успехе Дудо. Он позволяет клиентам планировать свое время, а компании не дает расслабиться. Количество бесплатных пицц для пиццерии, как температура у человека, позволяет следить, все ли в порядке с организмом. Поэтому Федор не штрафует сотрудников, если они не укладываются в срок. Лечить надо не следствие, а причину. После явления Дудо в Сыктывкаре и в самом городе с двумя «ы» и, и в других российских городах стали возникать клоны. Вдохновленные цифрами, предприниматели копируют организацию цеха, рекламные макеты, промо-акции, тем более, что материалы Федор публикует в блоге. Самые смелые даже провернули с Федором такую же штуку, какую он провернул с Папа Джонс. устроились к нему работать, изучили процесс, а потом открыли в Сактывкаре свою пиццерию Отличная пицца. И даже хотели рекламироваться под слоганом: "Это не дудо, это настоящая пицца". Фёдор узнал о печатя о листовок с таким слоганом и пригрозил, что обратится в суд, если Отличная пицца использует его торговую марку в своей рекламе. Но на самом деле он только рад. По прошлой жизни предприниматель знает, что Отсутствие конкуренции развращает любого, даже самого прогрессивного бизнесмена. Тем более, что отдавать пиццу бесплатно за сорванные сроки доставки не решается никто из конкурентов. А с точки зрения Фёдора, позаимствовать его рекламные макеты, но не взять на вооружение этот основной принцип, всё равно что скопировать Джоконду Да Винчи и не нарисовать женщине улыбку. Идея Фёдор подсмотрел у мирового лидера сети Доминос, которая гарантирует доставку за 30 минут. Правда, в России знаменитая гарантия не действует. В условиях местной турбулентности даже закалённые мировым бизнесом предприятия не решаются ничего обещать. А раз так, думает Фёдор, и можно дать бой сначала на своей территории, а потом и на чужой. 0 лучше тысяч. Ничто не мотивировало Фёдора так, как слова о том, что у него ничего не получится. Ему говорили, что не получится заработать на пицце, потому что в городе и так слишком много пиццерий. Это мотивировало заниматься пиццей. Ему говорили, что надо открывать ресторан, а ставить на одну только доставку нельзя. Это мотивировало заниматься доставкой. Ему, конечно же, говорили, что смешно и нелепо всерьез думать о конкуренции с мировыми лидерами рынка. И это мотивировало всерьез готовиться к соревнованию с ними. Для нас важнейшим вопросом может стать, куда повесить половник или где и как разместить баночку с соусом. Ведь от таких, казалось бы, мелочей на самом деле зависит наша эффективность. Блок Федора. Обыкновенный человек Фёдоров Чинников вполне отдавал себя отчёт в том, что размышления о будущей борьбе с Доминос или Папа Джонс в его положении выглядели несколько преждевременно. Чтобы говорить о реальном противостоянии, сначала надо закрепиться на севере России, затем занять стратегические высоты по всей стране и уже потом сделать успешную вылазку на запад. Это мало кому из российских предпринимателей удавалось. Поначалу же куда большей проблемой Фёдора Овчинникова являлась течь в потолке и сломанный бойлер, за который интернет-магазин не хотел возвращать деньги. Но такой уж он, Фёдор Овчинников, человек, чтобы двигаться вперёд, ему нужно иметь вдали большую цель. Ведь только свет великой цели позволяет видеть смысл в ежедневной рутине, наполненной поисками надёжного поставщика шампиньонов и подрядчика для монтажа вентиляции, собеседованиями с хмурыми водителями, которых надо как-то переделать в дружелюбных курьеров, закупками докеров, ножей и шапочек для поваров. Пусть даже он снова потеряет всё, этот риск приходится принять. Да не так уж, если подумать, нереальны его мечты. ищи слабость в силе, а силу в слабости. Этот проверенный временем принцип подсказал предпринимателю путь. Да, Папа Джонс или Доминос Киты, но именно такие тяжеловесы редко бывают так же проворны, как мальки вроде Фёдора. На дворе 21 век. Но почему, делая заказ на сайте, клиенту в большинстве случаев приходится созваниваться с менеджером, чтобы подтвердить свой заказ? а потому, что менеджмент сегодняшних лидеров родом из 80-х и, кажется, даже не подозревает, что мир навсегда изменили два изобретения – интернет и айпад. Федор всегда испытывал слабость к новым технологиям. Будь то навороченный органайзер в смартфоне или умный будильник. От перспектив оцифровки всего бизнеса у него просто дух захватывало. Если мечтал он снабдить работников планшетниками, объединёнными в единую информационную систему, то клиенту достаточно будет оформить заказ на сайте, он тут же появится на айпаде на кухне, повар нажмёт принято и пойдёт его выполнять. Статус отразится на сайте, станет ясно, что пицца готовится и никакой болтовни. А когда курьер отправится в путь, клиенту придёт оповещение по почте или через SMS. Со стороны могло показаться, что это больше дань моде, чем реальная необходимость. Но Федор верил, если оцифровать весь бизнес и сделать так, чтобы все сотрудники обменивались данными с помощью удобной информационной системы, то можно добиться невиданной прежде эффективности. Информатизация каждого шага сэкономит драгоценные секунды, от которых в итоге зависят продажи в час и пик, а значит и прибыльность всего бизнеса. Чтобы зарабатывать по-настоящему, пицца, говорит Фёдор, должна выпекаться с такой же скоростью, с какой меняют колёса болидов на гонках Формулы-1. Кроме того, оцифровка бизнеса открывает принципиально новые возможности для создания франчайзинговой сети наиболее эффективной модели развития, не требующей больших инвестиций. Продвинутая информационная система могла бы стать и главным козырем в глазах партнёров, и средством контроля за франчайзи. позволяющим измерять мельчайшие детали производственного процесса. С помощью хорошей информационной системы можно будет, находясь в Сыктывкаре, за два клика узнать, какова средняя скорость приготовления пиццы каждой смены поваров у франчайзи до-до пиццы, например, в Сыктывкаре, и если какая-то окажется сильно хуже средней, поставить задачу подтянуть показатели, сменив работников или проведя тренинг. Федор, спустись с небес на землю! Какие мировые амбиции, давно так не смеялся комментарий в блоге Фёдора. Значение этих деталей трудно было переоценить. По опыту Фёдор знал, что нельзя измерить, тем невозможно толком управлять. В этом смысле менеджеры XX века, имевшие на руках только выручку и несколько других довольно общих параметров, были кем-то вроде глухих композиторов. Гений ещё мог сочинить девятую симфонию, остальные творили чёрт знает что Причём признанные лидеры рынка не смогут ничего противопоставить такой системе даже если созреют для преобразований У Dominos больше 8000 пиццерий по всему миру а у Papa John's около 3,5 Многие работают по франчайзингу причём каждый их партнёр зачастую самостоятельно выбирает информационную систему для работы от Цифровка и приведение к единому стандарту всей сети потребует много времени и будет стоить большой крови. Любой прораб знает, что перестраивать сложнее, чем возводить дом в чистом поле. Иногда, когда у вас ноль, это и есть ваше преимущество. Фёдор начал искать разработчиков самой продвинутой в мире информационной системы для пиццерии как раз в тот момент, когда у него был полный ноль. Ещё до открытия до до пиццы он опубликовал объявление в блоге и Твиттере. И посыпались предложения. Многим людям из разных городов России хотелось поработать с живым героем бестселлера. Программисты из Подмосковной Коломны понравились Фёдору, потому что имели серьёзный опыт автоматизации и явно хотели работать, в то время как остальные только интересовались условиями сотрудничества. Они уже делали первый эскиз системы, даже не спросив о гонораре, что было с их стороны и довольно прозорливо и достаточно опрометчиво. Возможно, они никогда бы не решились на это, если бы не майский чай. Майский чай. Александр Шибанов и Дмитрий Перязев как раз закончили большой проект систему централизованной тарификации интернет-доступа в отделениях Почты России, который они разрабатывали в Коломенской фирме, получившей этот подряд. Им как раз не заплатили обещанных бонусов. И возникло трудно преодолимое желание перестать работать на других и начать работать на себя. У программиста сильно выражено чувство справедливости, говорит Шибанов. Потому что функция в программе может быть либо true, либо false. Кроме того, их начальство, в отличие от ботаника Овчинникова, не страдало излишней мечтательностью и вредной амбициозностью. Путь развития руководства формулировало так: Лучшая наша стратегия следовать за конкурентами. Найти другую работу, в общем-то, не составляло большого труда. Старый русский городок Коломна находится всего в 100 км от Москвы. Сел на поезд и через 2 часа приехал. До этого Александр Шибанов дважды трудоустраивался в столице, и оба раза это не занимало больше одного дня. Но в далёком Сактывкаре Фёдор Авчинников мог дать нечто принципиально иное. чем заработок. Однажды знакомый спрашивал у Шибанова: "Стоит ли ему идти работать в компанию Майский чай?" Александр преклонялся перед японской системой развития Кайдзен. Повышение личной эффективности и поиски смысла труда для него не пустой звук. И он стал отговаривать. Ведь в большой компании программист наверняка столкнётся бы с уже готовой информационной системой, скорее всего, написанной разными людьми, да ещё и устаревшими технологиями. Вместо личного роста программистов в такой компании ждёт латание дыр, знакомова Александр отговорил. Но после этого случая майский чай стал для них расхожим термином. Майский чай это искушение каждого человека. Майский чай это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Майский чай это тепло, уют и покой. Майский чай Это предсказуемость и предопределенность. Майский чай – это зона комфорта и вечного забвения. Федор, поражает ваше желание бежать далеко впереди паровоза. Комментарий в блоге Федора. Додо-пицца казалась полной противоположностью. Проект сыктывкарского предпринимателя давал шанс поучаствовать в создании чего-то по-настоящему амбициозного. использув самые последние технологические разработки. Это было и приключение, и вызов. Благодаря Dodo Pizza программисты получали уникальную возможность сделать сложную штуку с чистого листа. А это всегда фан и удовольствие для тех, конечно, кто любит свою профессию, поясняет Александр, ради Dodo Pizza сменивший нормальный рабочий стол в офисе на пеленальный столик. Больше некуда было поставить компьютер дома. И хотя многие родственники говорили, что они спятили, друзья уволились из фирмы и начали работать с человеком, живущим в тысячи километров от них. Тогда они не могли ещё знать, что это решение изменит всю их жизнь. Что после почты России Фёдор Овчинников покажется лучшим заказчиком на свете. Что домой из Сектывкара они будут привозить не только банки с клюквой, но и веру в себя. что смелые задачи заставят их приобретать новые знания и расти над собой. Наконец, они никак не могли знать, что через год все не только не закончится, но и выйдет на новый уровень, что они смогут увеличить команду, снять офис и даже, заразившись мечтательностью Овчинникова, задуматься о создании технопарка в Коломне. И для них, и для Федора, Разработка сложной информационной системы ради одной единственной и два открывшихся пиццерий была чистой авантюрой и прыжком веры через пропасть предопределения. Они верили, что дела пойдут в гору, что сеть будет расти, что труд и упорство всегда приносят успех, а для того, чтобы чего-то добиться, надо быть смелым и не бояться перемен. Фёдоровчинников таких прыжков совершил за свою жизнь уже немало. Надеясь на то, что рано или поздно Проведение обратит внимание на его упражнение, и он почувствует под ногами землю, вместо того, чтобы ощущать, будто падает в кролючью нору. Однако на этот раз под ногами оказалось нечто другое. Влип. Когда в истории Фёдора Овчинникова только стало наконец что-то налаживаться, его партнёр Алексей Ванеев прислал письмо, в котором сообщил, что выходит из бизнеса. В судьбе предпринимателя Овчинникова Алексей Ванеев всегда играл незаметную со стороны, но важную роль. Раньше Алексей несколько раз кредитовал книжный бизнес Федора, а теперь, в то время как Федор вложил в «Додо пицца» 350 тысяч, Алексей инвестировал больше миллиона. По меркам Сыктывкара Ванеев был хорошо обеспечен, причем зарабатывал он свои деньги не самым тривиальным образом. Алексей сумел использовать мечту многих людей на планете, превратить своё хобби в стабильный источник дохода. Фёдор, от ваших планов дух захватывает. У меня возникло острое желание продать квартиру и вложить деньги в вашу компанию. Комментарий в блоге Фёдора. С детства он увлекался программированием. Азы постигал на отцовском компьютере Искра. Потом автоматизировал Сыктывкарские бильярдные и котельные, а параллельно сочинял электронную музыку. Желая добиться профессионального звучания, он принялся сам программировать модули для обработки звука. Момент оказался Даниэльзе удачным. Мировой рынок звуковых модулей только начал зарождаться, подстёгиваемый развитием платёжных интернет-систем. Модули Ванеева приглянулись любителям музыки со всего мира. Он стал их продавать и вскоре уже обнаружил, что на обработке звука выручает больше, чем может предложить ему любая котельная. И даже больше, чем фантазия позволяет потратить в Сактывкаре. Из этих лишних денег он кредитовал книжный бизнес Овчинникова. В глазах Фёдора партнёрство в пиццерии было развитием их отношений. Он предложил Алексею стать финансовым инвестором и заработать не на процентах, а на росте капитализации. Такое вложение денег могло принести на порядки больше при минимальных затратах времени. От Ванеева требовалось только утвердить бизнес-план и следить за тем, как он выполняется. Но Алексей согласился, но теперь он объяснял в письме, что в Dodo Pizza на самом деле вложился не ради прибыли. Денег у него и так достаточно. Его интересовала репутация. И ещё. Он надеялся, что сможет сам реализоваться, но он не получал ни признания, ни воплощения своих идей. Ведь мало кто знал о том, что он главный инвестор, а всем бизнесом управлял Фёдор. С самого начала они договорились, что права на бренд и технологии останутся у Овчинникова, а пиццерию откроют по схеме франчайзинга, при которой владелец торговой марки, в данном случае Овчинников, не только передаёт бренд, но и сам управляет пиццерией, принадлежащей на четверть Овчинникову, а на 3/4 Ванееву. Некоторое время назад Ванеев просил продать ему долю в компании, владеющей брендом и информационной системой, но Федор отказался. Поэтому Алексей принял решение выйти из бизнеса. Чтобы выяснить, что произошло, предприниматель пригласил партнера на встречу в кофейный дворик. Ничего нового компаньон не сообщил, но Федор понял, все серьезно, и Ванеев не передумает. И пока Алексей рассказывал о своих мотивах, Вображение Овчинникова уже набрасывало черновик грядущей драмы. Создание информационной системы обходилось ему в 80.000 рублей ежемесячно. Эти затраты он планировал покрывать за счёт доходов от секты вкарского телегида Теле-7, побочного бизнеса, оставшегося от былых времён. Прибыль от ещё одного проекта небольшой студии архитектурного дизайна Тагерберы помогала кормить семью, в которой как раз недавно случилось прибавление. Зарплата, установленная Овчинниковым для самого себя в Dodo Pizza, составляла всего 15.000 руб. Теперь ему предстояло выплачивать деньги партнёру. По договору, пожелавший выйти из бизнеса инвестор получал свои деньги в рассрочку в течение года с процентами по ставке рефинансирования. Таким образом, На бизнес сложилась дополнительная кредитная нагрузка в 100 тысяч рублей ежемесячных платежей. Разговор Алексея с Федором случился, когда пиццерия только открылась. Оборот давал 600 тысяч в месяц, а прибыль едва ли была за 60. Если бы не авантюра с информационной системой, Федор бы мог закрыть финансовую дыру доходами от газеты «Телесеть». Но теперь денег на все просто не хватало. А давать задний ход уже было поздно. Коломенские программисты уволились из своей фирмы, поверив обещаниям мечтателя Овчинникова. Федор понял, что снова влип. Мужики, не ведитесь на эту херню. Через полгода этот очкарик будет с проектом, а вы с носом. Занимайтесь своей жизнью и своими идеями, проверено собственным горбом. Комментарии в блоге Федора. тяжки грехи предпринимателя З. После встречи с Ванеевым Фёдор просыпался по ночам в холодном поту и думал: зачем я в это ввязался? Почему мне не сидеться на месте? Куда я бегу? Надо было забыть про дорогостоящую информационную систему, на бумажках работать и копить деньги. Чего стоит весь его опыт, который он за неимением других знаменитых успехов считал своим главным капиталом, если предприниматель снова повторяет прежние роковые ошибки. Тут как раз приехали из Коломны Саша и Дима, чтобы познакомиться с организацией пиццерии и обсудить детали работы. Фёдор объяснял им задачу и думал: а не остановится ли пока не поздно. Начиная новый бизнес, он говорил себе, что не надо торопиться, и в результате опять поспешил. Он заживо похоронил свою мечту о книжной империи. Поскольку война с партнёрами сковала его волю и сломила дух, и после этого дал слово тщательно подбирать компаньонов. Но в итоге выбрал такого, который устроил демарш через несколько месяцев после открытия, хотя бизнес шёл по плану. В своё оправдание обыкновенный человек Фёдоров Чинников мог сказать только одно. Ему казалось, что на этот раз он всё рассчитал. В тепличных условиях растут только огурцы. А предпринимателю, чтобы развиваться, нужен встречный ветер. Если бояться вкладывать в развитие, никогда ничего не добьёшься. И на фоне других кандидатов Ванеев заметно выигрывал. Да, характер у него был не из лёгких. Он вёл замкнутый образ жизни, по всем вопросам имел свои, зачастую весьма неожиданные суждения, которые отстаивал с педантичным занудством. К тому же он не совсем адекватно оценивал свои лидерские качества. Его бизнес хоть и был удачен, но держался на одном человеке, на нём самом. Однако среди знакомых Фёдора было не так уж много неординарных людей. Сектевкар вообще не то, чтобы изобилует ими. Да и много ли в любом российском городе людей, которые могли бы уверенно конкурировать в своём деле на мировом рынке? Так что непростой характер Алексея Оказался Фёдору чуть ли не обязательным дополнением к неординарности. Как сильно овчинников просчитался, стало ясно далеко не сразу. Вытащить деньги из дела в самом начале пути всё равно что подставить подножку ребёнку, который только учится ходить. У Фёдора были все основания обидеться. Но оказалось, что обиделся Алексей. Фёдор понял это, когда ему бросили ссылку на пост Ванеева на страничке в сети ВКонтакте. Это был один из тех постов, что люди пишут в горячке, не осознавая до конца всех последствий, от чего потом становится неловко и возникает желание стереть этот малоприятный эпизод из памяти и из интернета. Последствия Ванеев пост удалил. Но он повисел достаточно долго, чтобы Фёдор, так же как и многие другие, ознакомился с содержанием. Алексей сообщил, что решил выйти из бизнеса с предпринимателем Z, так он называл Фёдора Овчинникова по тексту, упомянув его реальное имя только один раз в самом начале. И при этом советовал другим задуматься, стоит ли вкладывать деньги в дутые проекты Z. Ведь не исключено, что тот будет водить инвестора за нас. В бизнес так не делают. Это же сердечный приступ, валидол и рыдающая вдова обеспечены, никакой стабильности, одни ежедневные подвиги и открытия. Комментарий блогера Фёдора. Грехи Z были тяжки. С автором поста, человеком, вложившим в проект большую часть денег, Z не согласовал введение в ассортимент нового продукта. С автором поста, человеком, вложившим в проект большую часть денег, Зэт не согласовал введение в ассортимент нового продукта. Хотя бы формально надо получить согласие на те или иные стратегические действия у партнёра, объясняет Ванеев полгода спустя, когда мы обсуждаем его выход из проекта. Стратегическим действием было введение в ассортимент фирменных роллов Доцторов, который Овчинников придумал для того, чтобы Загрузить кухню в часы спада продаж. В отличие от пицц, их можно было готовить заранее. Делались они из тех же ингредиентов, что и пицца, это облегчало управление запасами. Как мог Алексей, который не провёл на кухне ни одного дня, претендовать на то, чтобы судить о таких мелочах? Впрочем, из текста Фёдор понял, что Алексей не склонен переоценивать значение эмпирического опыта. Месяц самоотвержено проведённый Фёдором в Макдоналдс и Папа Джонс с точки зрения компаньона был не Бог весть каким достижением. Грамотнее было бы изучить производство с помощью интернета или записаться на курсы. Ещё большим грехом предпринимателя З стало то, что разработку системы он доверил не своему партнёру по совместнительству успешному программисту, а каким-то подозрительным гражданам, которых видел один раз в жизни. Наконец З оставил за своей личной фирмой права на бренд и информационную систему проекта, а когда автор попросил продать ему пятую часть этой фирмы, вираломно ответил отказом. В одно и то же время Алексей желал Фёдору удачи и утверждал, что готов отстаивать свою позицию в суде. Потрясённый Фёдор перечитал пост несколько раз. Он ничего не понимал, почему компаньон не высказал претензии при встрече. Почему обвинял в обмане, когда о модели франчайзинга они договорились с самого начала, и свидетельство тому сохранилось даже в их переписке? Почему не считал зазорным менять условия задним числом, а получив отказ, позволял себе обидеться? Почему и главное, по какому поводу грозил судом, хотя сам же решил выйти из дела и получал прочитающиеся выплаты? Фёдор исправно обслуживал кредит. Фёдор не считал, что поступил нечестно. Они с самого начала условили, что это он управляет всем бизнесом. Но в то же время он осознавал, что в интернете, который внёс такой большой вклад в его популярность, никто не станет разбираться в деталях. Никто не станет выяснять, что на деле скрывается за хлёсткими фразами бывшего партнёра, который просиживает дни один на один со своим компьютером, оброс обидами. Зэт сам не сознаёт, как поступает с людьми и их жизнями. Мелкие дрязги не лучшее украшение для истории успеха. Дымо без огня не бывает, решат ноги. И в ясном небе романтической биографии Фёдора Овчинникова дым этот жирный и едкий поднимается высоко. Такова плата за беспрецедентную для российского бизнеса открытость. Так и получилось. Когда ссылка на пост Ванеева замелькала в блоге, посыпались малоприятные комментарии. До этого поста Фёдор был примером настоящего честного предпринимателя, а сейчас я разочарован. Обычный российский кидалово. Взял и кинул друга Алексея. В комментариях Алексей поддал жару, стал обвинять партнёра даже в том, что тот не вложил в пиццерию свою долю и просто использовал деньги компаньона. Теперь, спустя полгода, он подчёркивает, что эти подозрения в обмане Были на самом деле основной причиной выхода из бизнеса. Фёдор называет обвинения ложью и клеветой, а каждым потраченным рублём он может отчитаться. Да и чего Алексей раньше-то об этом молчал? Версии Ванеева несколько противоречит и то, что он всё время вплоть до окончательной ссоры предлагал Фёдору продать ему долю в компании, владеющей брендом. Обычно люди не стремятся стать партнёрами тех, кто их обманывает. «Нелогично, согласен», — объясняет Алексей. «Просто такой я человек, надеюсь, на благополучный исход». «Дай тебе Бог не пережить то, что досталось на долю предпринимателей 90-х. То, что живы, дело случая и госпожи удачи, пережил два покушения на себя и свою семью». Комментарий в блоге Федора. Так или иначе, многие поклонники оказались разочарованы. Я подарил книгу И ботаники делают бизнес многим людям. Это был образец для подражания, как нужно вести бизнес, признался один читатель книги в своём блоге. А по сути дела Фёдор оказался человеком с хорошо подвешенным языком, который умеет технично кидать партнёров. Ирония ситуации заключалась в том, что с точки зрения Фёдора это Ванеев кинул его, поставив на грань разорения, а теперь забирал у него нечто куда более ценное, чем деньги. репутацию честного предпринимателя идеалиста. Мистер X. В начале 2012 года в блоге Фёдора Вчинникова появилось инвестиционное предложение. Он выставил на продажу 5% компании за 5 млн руб., посчитав таким образом, что одна его пиццерия, меньше чем через год работы стоит уже 100 млн. Предложение о покупке предлагалось направлять по почте, сопроводив письмо информацией об авторе. Сообщение о поиске инвестора и партнёра через блог вызвало ажиотаж. Публикацию инвестиционного меморандума Фёдор разбил на две части, каждый из которых набрала больше сотни комментариев. Поражал не только нетривиальный способ. Бросалась в глаза, как казалось, высокая цена, да ещё и за столь маленькую долю в какой-то пиццерии. Считается, что в российских условиях миноритарий так бесправен, что ни один здравомыслящий человек не решится вкладывать деньги, не получив как минимум блок-пакет. Откуда взялась такая цена? Мультипликатор к обороту? Формула расчёта, основанная на прибыли? Бенчмаркинг? Мне просто нужно было 5 млн, и я понял, что ради этого готов расстаться только с 5% компании, улыбается Фёдор. Незадолго до этого он пытался взять кредит под залог квартиры. Но нужно было выписать детей к родителям, а те воспротивились планам сына ради своих непомерных амбиций поставить под удар благополучие семьи. Знатоки в блоге оценивали 5% вместо 5 миллионов в 300 тысяч рублей. Упрекали Федора в том, что он снова торопится. Припоминали ему, как он кинул Ванеева, который дурак после этого доверил ему свои кровные. Наконец говорили, что это детский сад и что фантики МММ И то более ликвидный товар. Жёлчные комментарии портят настроение, но не сбивают с пути, говорит Фёдор. Уход Ванеева он пережил примерно так же. Настроение было испорчено, но это его не остановило. Чтобы расплатиться с программистами, он выпотрошил кредитку, оформил ещё одну на жену, опустошил и её. Затем срочно нашёл покупателя на свою долю в Теле7 и расстался с непрофильным бизнесом. И, конечно, с ещё большим усердием взялся за развитие пиццерии, чтобы поднять выручку. Фёдор продлил время работы, и стал закрываться не в 10:00 вечера, а в 12:00 ночи. Он завёл группу в сети ВКонтакте, где затеял несколько конкурсов. Разыгрывал пиццы со скидками в часы спада продаж, айфоны и айпады устраивал весёлые конкурсы, включая соревнования на лучшее исполнение фирменной песни "Додо пицца". Деньги кровь предприятия. Высасывать кровь через месяц после старта – это самая настоящая подлость. Хорошо, что Федор обезопасил себя грамотным договором. Комментарий в блоге Федора. Прибыль творит с предпринимателями чудеса. Оборот рос, и денежный поток вымывал последние сомнения в себе, в своих решениях, в своем прошлом и будущем. Федор внезапно осознал, что понимал все неправильно. В бизнесе, как и в жизни, нет ничего однозначного. Нет верных решений и ошибочных, нет прозорливых мудрецов и стопроцентных лузеров. Нет удачи и поражений, а есть лишь непостижимое переплетение взаимосвязей. Если бы Фёдор не просчитался с партнёрством, он не получил бы деньги на самом старте и полную независимость в итоге. Если бы он не ошибся, запустив телесемь вместо того, чтобы развивать книжный бизнес, Ему нечем было бы закрыть финансовую дыру в пиццерии. Если бы он не пытался всё время прыгнуть выше головы с риском свернуть шею, он бы так и остался безвестным клерком, работающим рекламным менеджером в небольшой фирме своей мамы. Конфликты с партнёрами, нехватка капитала, недостаток знаний, поиск надёжных людей, кризисы и мошенничество это не уроки, которые можно выучить, чтобы потом заниматься бизнесом. Это и есть бизнес. Это его суть. То, что кажется ошибкой, является просто частью игры. Вопрос лишь в том, умеешь ли ты в неё играть и получаешь ли ты от этого удовольствие. И сколько людей вокруг тебя готовы поверить, что ты можешь выиграть. В первый же день после публикации инвестиционного предложения Фёдор Вчинников получил 6 писем от желающих приобрести процентов дудо-пицца за 5 миллионов рублей. В то время как Алексей Иванеев поспешил с корабля, другие торопились забраться на борт. В итоге Федор выбирал партнера из 10 претендентов. Не жалеет ли Иванеев, что поспешил выйти из бизнеса, который за год практически отбил первоначальные инвестиции и был так высоко оценен? За прошедшие месяцы Алексей успел пережить нервный срыв, покаяться в интернете перед Федором и потом стереть это покаяние. «Оборот, два миллиона я оцениваю скептически», — говорит он теперь. «Я не видел никаких подтверждающих документов. Я не жалею. Это такой же бизнес, каких десятки и в городе. И управляет им директор, каких десятки». Новый инвестор Додо Питца, очевидно, считает иначе, но он пока желает сохранять инкогнито. Его, впрочем, не смешат мировые амбиции. Ведь он сам уже исполнил то, о чём Фёдор только грезит. Построил в России бизнес, который оказался востребован во многих странах. Его интересы представляет прославленная компания Baker and McKenzie. А набрав его имя в поисковике, вы попадаете на какую-нибудь статью о нём в известном журнале. Для Сактывкарского предпринимателя заполучить такого инвестора большая удача. Компания, которую мистер Икс создавал с партнерами, недавно была удачно продана. У основателя фирмы появилась наличность. Додо Пицца стала первым вложением денег, вырученных за много лет упорного труда. О Федоре Овчинникове инвестор узнал, прочитав книгу. Когда увидел в блоге предложение, долго не думал. Вопреки мнению желчных комментаторов, он не счел цену такой уж высокой. Тем более, что вложение оформлялось в виде кредитов, которые должны вернуться в течение 5 лет. На мой взгляд инвесторов в данном случае должна интересовать не финансовая отчётность, а медицинская карта самого Фёдора. Ведь по сути всем ясно, без Фёдора эти 5% даже 500 руб. не стоят. Комментарий блоге Фёдора. Абсолютная открытость создателя до до пиццы, по мнению инвестора, защищает деньги миноритария лучше любого закона. Чтобы реализовать задуманное, Фёдору нужно будет привлечь ещё не одного инвестора. А в этом деле хорошая репутация и мирные отношения с партнёрами главный козырь. Новый партнёр Овчинникова оценил ставку на интернет-технологии, которые могут стать основой глобального конкурентного преимущества. Но главное, его подкупил перфекционизм предпринимателя, без внимания к деталям невозможно построить масштабный бизнес. А именно с деталями и здоровыми амбициями у большинства российских бизнесменов сложности. Найти небольшую фирму, которая имеет потенциал для кратного роста, не так-то легко, поэтому предприниматель Z получил 5 млн от мистера X, хотя за время сделки личное общение партнёров продолжалось не больше 20 минут. Это рискованная инвестиция, но я уверен, что много заработаю, говорит инвестор. Я не думаю, что это произойдёт через 3 года. Я даже не думаю, что это произойдёт через 5 лет. Но рано или поздно это случится. Ведь если ты, как Фёдор, не требуешь от жизни ничего кроме лучшего, как правило, ты это и получаешь. Мой пицмейкер курит парламент. Я пахал как лось, вспоминает Алексей Мельников 3 месяца, проведённые в Додо Пицца. Лоси, конечно, не пашут. Но он работал в кухне-подвале с утра до поздней ночи. И не только из-за вдохновения и куража, которые охватили его после встречи с предпринимателем-самородком Федором Овчинниковым. Обычно пиццемейкеры трудятся два дня через два и зарабатывают тысяч пятнадцать. За квартиру, которую Алексей снял в двух шагах от пиццерии, он должен был платить тринадцать. Чтобы как-то свести концы с концами, Мельников раскатывал тесто и выпекал пиццы практически без выходных. При таком графике получалось чуть больше двадцати тысяч. В Москве Алексей зарабатывал больше, но в Сыктывкаре тратить деньги особенно не на что, поэтому он не расстраивался. Хотя и от некоторых своих привычек не отказался. «Мой пиццемейкер курит парламент», — посмеивался над ним Федор. «Вообще в додо-пиццу на кухню не берут курящих. Но для Мельникова сделали исключение, запретив ему при этом притрагиваться к сигаретам в течение рабочей смены. Оба понимали, что один приехал ко второму из столицы не для того, чтобы до конца дней стоять на кухне. Со временем Алексей надеялся найти своё место в команде управленцев будущего великого проекта. Поэтому, освоившись, он попытался совершить шаг вперёд. Стал предлагать разнообразные идеи развития бизнеса. И здесь его ждали первые разочарования. Идеи эти Федор раскритиковал. Например, Алексей предлагал поставить киоск в парке и наладить торговлю дотстерами в институтах. Федор возражал, считая это шагом в сторону от бизнес-модели «Додо Пицца», от которого, к тому же, не будет особенного толку, потому что организационные сдержки окажутся выше прибыли. Правда, потом Федор ввел в меню спецпредложения для студентов. И Алексею показалось, что позаимствовали его идею, не сказав при этом спасибо. Потом Алексей зашёл на сайт пиццерии Papa John's и увидел, что все меню Додо Пицца копия меню этой американской сети, и даже это его расстроило. Ему почудилось сходство в том, как Фёдор скопировал меню, не заплатив за франшизу, с тем, как он использовал идею самого Алексея о пицце для студентов, не сказав спасибо. Затем Алексей по своей инициативе обзвонил клиентов «Додо Пицца» и собрал их впечатление. Но Федор сказал, что сейчас это не важно, а лучше пойти разносить рекламные листовки по офисам. Мельников набил листовками сумку и пошел. Но и тут история успеха не получилась. В Москве пара задуманных им предприятий развалилась, в том числе потому, что требовалось самому продавать Словно камевая жору ходить от двери к двери, не обращая внимания на отказы и не считая это унижением. И теперь, когда он шел с листовками «Додо Пицца» по этому малознакомому городу, на него навалился его прежний страх. Алексей с парашютом прыгал, и не было ему тогда так страшно. В итоге он так и не смог себя пересилить. Честно говоря, год назад не думал, что может что-то вообще получится у ботаника. Комментарий в блоге Федора. Фёдор узнал, что новый сотрудник так и не разнёс ни одной листовки и не постучался ни в один офис. И попробовал его подбодрить, рассказал, что продавать товары это такой азартный спорт, и нечего тут бояться, тем более стыдиться. И даже пообещал в следующий раз сходить вместе с Алексеем, чтобы помочь ему переступить через свой страх. Но когда тот снова собрался разносить листовки, оказалось, что Фёдор улетел из Сыктывкара по срочному делу. Совместный рейд по офисам так и не состоялся. Зато состоялась интернет-перепалка Овчинникова с Ванеевым, расколовшая читателей блога на тех, кто упрекал инвестора в детской обидчивости и попытке задним числом изменить правила игры, и тех, кто разочаровался в Фёдоре. Мельников был среди последних. Реальность оказалась намного сложнее из-за путания истории из книжки Выяснилось, что оставаться читателем гораздо интереснее, чем быть героем ещё не написанной истории успеха. Вскоре Алексей уже сидел в самолёте, который должен был вернуть его к прежней жизни. Салон, ветер перемен. За прошедшие полгода от Абитна Фёдора уже не осталось и следа. Когда Овчинников приехал в Москву на продовольственную выставку, Алексей встретил его в аэропорту и был страшно рад снова увидеть. Со времени отъезда Мельникова из Сактывкара выручка до до пиццы выросла в 4 раза, а Фёдор, как всегда, не поспевал за своими планами, хотя 100 раз говорил себе не торопиться. Он начал расширять производство, готовился открыть первое кафе при кухне, ещё две новые пиццерии в Эшви и Ухте, чтобы обкатать модель франчайзинга. И уже снял первый офис в помещении бывшей косметологии, где пока не хватает стульев, и поэтому менеджеры сидят на банках с пиццесоусом. А на фасаде ещё висит прежняя, но столь подходящая к ситуации вывеска: Ветер перемен. Кажется, это освежающий северный ветер всё время толкает Овчинникова в спину, не позволяя останавливаться. Хотя Фёдор давал себе зарок не перевоспитывать потребителей Менее чем через год после открытия он полностью исключил майонезную пиццу из ассортимента. Решил, что майнез недопустимый компромисс. Ошибки ошибками, но не надо становиться пленником собственного опыта. Иногда стоит воспитывать потребителя во имя его же блага. Вместе с пиццей предприниматель распространял листовки, в которых объяснял горожанам, что майнез не предназначен для термической обработки и готовить с ним вредно. Зачем запускать три больших проекта одновременно? В чем сакральный смысл сего действия? Вам, Федор, нужен не инвестор, а тормоз, желательно ручной. Комментарий в блоге Федора. Слушая последние новости, Алексей почувствовал на мгновение, будто снова, как и в первые дни в Сыктывкаре, оказался в другой реальности. В книжке. Он осознавал, что в ней написана только пара первых глав. У него просто не хватило терпения дождаться кульминации. Чтобы достичь хотя бы половины поставленных целей, Фёдору предстоит ещё много работы. Ему нужно научиться управлять пиццериями на расстоянии, сделать выдающийся по простоте и удобству сайт и автоматизировать интернет-заказы, полностью переделать колл-центр, усовершенствовать первоначальный рецепт теста, чтобы он стал недосягаемым для конкурентов, придумать, как заставить своих равных водителей-курьеров надеть додо-форму разработать предложение для франчайзинга, найти первых партнёров и помочь им получить такие превосходные результаты, каких достиг он сам, а также решить ещё добрую сотню задач, прежде чем хотя бы перейти к основному плану завоеванию планеты и установлению мировой додо диктатуры. На канале Discovery Мельников смотрел документальный сериал о великих изобретателях. Это были истории об увлечённых людях, одержимых своими идеями. Они шли к своей цели наперекор обстоятельствам, никогда не сворачивали с пути и в итоге добивались своего. Всё, что окружает нас в этом мире, создано благодаря таким людям, считает Алексей. И он убеждён, что Фёдор Овчинников из их числа. Я ему завидую, говорит Мельников, закуривая свой парламент в столичной шоколаднице. в которой мы встретились, чтобы поговорить обо всем, что случилось с ним в Сыктывкаре, в этом странном городе, где нет даже шоколадницы, где каждый второй не ходит с айфоном и где солнце светит на людей словно из пивной бутылки, но где одному парню все же удалось найти свое счастье. Хочу, как Федор, иметь цель и загореться так, чтобы не думать ни о чем и переть вперед, как танк. У меня цели нет, и я не знаю, как ее найти. Каким только бизнесом не пытался заняться Алексей Мельников. Каждый раз что-то мешало. Ненадёжный партнёр, плохая идея, нехватка средств, недостаток знаний или личных качеств. Но он и сам понимает, что главная причина в другом. Он просто не смог ничем загореться по-настоящему. Миллионы людей в разных городах и странах могли бы быть счастливы, но им, так же как и Алексею, не удаётся ничем увлечься. И в этом смысле история Фёдора Овчинникова настоящая история успеха, какой бы финал ни ждал его. Работая в пиццерии, Алексей Мельников однажды поймал себя на том, что скучает по футболу. При этом он никогда не считал себя заядлым фанатом, просто время от времени смотрел матчи по телевизору и ходил на стадион. Но тут, в чужом городе, сбитый с толку, разочарованный, измотанный и уставший, Он крошил на тёрке ту проклятую моцареллу, а перед глазами мелькали лужники, голевые моменты, беснующаяся толпа, и захотелось обратно, в Москву, на матч. Прошло уже больше полугода с тех пор, как Алексей вернулся домой. На футбол он так и не сходил. Как начать своё дело и не прогореть? 7 заповедей предпринимателя Фёдора Овчинникова. Ошибки неизбежны, но это не значит, что стоит опускать руки. Вот семь заповедей начинающего предпринимателя, которые Фёдор Овчинников сформулировал, переосмыслив свой опыт и самые серьёзные просчёты. Попробуйте, может у вас получится не повторить хотя бы некоторые. Первое. Не оригинальничай. Начиная своё дело, многие стремятся затеять что-то необычное, инновационное. Не надо. Желание оставить вмятину во вселенной похвально, но обучать рынок и прививать людям новые привычки дорого, трудно и долго. Чтобы это делать, нужен немалый капитал. А ещё опыт, который необходим, чтобы понять, что действительно жизнеспособно, а что лишь блажь и фантазии. Куда больше шансов добиться успеха, делая то же, что другие, но лучше. Простор для экспериментов огромен. сервис в России на удручающем уровне. Где-то долго обслуживают, цены высокие, а туалеты грязные. Да беси хорошей цены, обслуживай быстро, не забывай драить сортиры. И рынок твой? Вторая. Не ошибись, выбирая партнёра. Построить бизнес в одиночку сложно, без инвестиций и компаньонов не обойтись. Но к партнёрству надо относиться осторожно. Какой бы потрясающей ни была идея бизнеса, ничего не получится, если партнёры не доверяют друг другу и каждый тянет одеяло на себя. Идеальные компаньоны разделяют общие ценности, умеют прислушиваться к чужому мнению и хорошо дополняют сильные стороны друг друга. Но найти себе пару сложно, и поначалу часто возникает искушение закрыть глаза на сомнения. Мир не идеален. Все люди разные, а этот кандидат не худший на свете. Закончится плохо. При первых же проблемах в бизнесе начнутся конфликты, которые разрушат всё предприятие. Третье. Не начинай дело, не собрав команду. В любом бизнесе команда главный актив. Никакая система мотивации не переделает вороватого и апатичного бездельника в честного и исполнительного сотрудника. Потому в хорошем бизнесе самое важное хорошие люди. Это существеннее всего остального. Недостающее звено можно получить, а деньги добыть. В России инвестора с капиталом найти проще, чем менеджера с головой. На инвестиционное предложение в блоге откликнулись 10 человек, на вакансию ни одного. Поэтому, собравшись на завоевание мира, не забудь позвать с собой команду опытных и мотивированных бойцов. Четвёртое. Не распыляйся. Когда что-то начинает получаться, появляется соблазн сделать что-то ещё. Так много несовершенств вокруг, что хочется приступить к тотальному исправлению окружающей действительности и запустить ещё пару другую перспективных бизнесов. Тем более, что народная мудрость советует не класть яйца в одну корзину. Но где вы видели хозяйку, которая носит яйца в разных сумках? Мечта о том, что можно что-то эдакое запустить, а потом нанять менеджера, и он будет эффективно всем управлять, наивный. Чтобы добиться своего, надо стать лучшим в одном деле и долбить в одну точку. Это значит вкладывать всё время, деньги, силы и знания в один единственный бизнес и пытаться довести его до совершенства. Этой задачи хватит на всю жизнь. Пятое Не беги впереди скоростного поезда. Хорошо иметь большие цели, но плохо спешить с их реализацией. Амбиции не должны подменять реальную оценку ситуации. Достаточно ли ресурсов, знаний, навыков для открытия новых точек, выхода на новые рынки, запуска новых направлений? Как правило, спешку порождает страх конкуренции и желание использовать окно возможностей. Будь то слабость конкурентов или благоприятная конъюнктура. Но нельзя забывать, что плата за излишне быстрый рост может быть слишком велика банкротство. Поэтому не принимай скороспелых решений. Дай любой идее отлежаться. Любой серьёзный шаг должен быть взвешен и продуман. 6. Не трать деньги на дребедень. Денег должно быть мало. Нужно, чтобы их чуть-чуть не хватало. Иначе ресурсы будут потрачены впустую. Слишком комфортные условия расслабляют, а на старте это может быть особенно губительно. В первое время особенно важно следить за издержками и рентабельностью. Если можно работать, не снимая офис, значит, о просторном кабинете и директорском кресле лучше не думать пока. Журнал Forbes не включит тебя в рейтинг 100 богатейших людей планеты. Седьмая. Не презирай своих клиентов. Все знают, как говорил создатель Apple Стив Джобс, если бы он спрашивал людей, нужен ли им плеер без радио, диктофон и возможность свободно копировать файлы, он бы никогда не выпустил iPod. Но не стоит слишком увлекаться мифами. Если ты не Стив Джобс, то презрение к людям и их истинным потребностям скорее всего приведёт тебя к краху. Даже если тебе не нравятся вкусы твоих клиентов, стоит им угождать. Если ты, конечно, хочешь, чтобы за это они тебе платили деньги, а не наоборот.